Глава тринадцатая. Истории нужны два участника. Сам историк и его слушатели. Без них он будет просто говорить сам с собой. Так что, прошу, перестаньте кричать, и, возможно, вы что-то для себя вынесете. Таразин неисчислимый. Ведущий посетителей людей по призматической галерее. «Уничтожена?» – переспросила Рикон. «Вместо того, чтобы избавиться от нас... Вы разрушите Сиренаду? Но почему? Говоря по правде, мы это обсуждали. Отозвался Бальбик. Поступить так предложил я. Если гробница останется не открытой до великого пробуждения, династии скорее всего сцепятся за ее содержимое. Но теперь участь склепа нам не подвластна. Мы сверились с небесным планетарием и египетским провидцем. Добавил Афилейс. Ваше вмешательство изменило судьбу Сиренады. Изначально туда должна была прибыть имперская крейсерская группа и начать войну с зеленогожими, в результате которой планета стала бы настолько непригодной для жизни, что ее бросили бы и забыли. Однако теперь флот обнаружит существенно ослабленных орочих недобитков, и вместо того, чтобы израсходовать ресурсы на продолжительную кампанию, пустят их на добычу полезных ископаемых и дальнейшее развитие мира. Из-за холустья Сири превратится в процветающий центр. «Если не учитывать неизбежное уничтожение людьми окружающей среды», заявил Тразин, «то это звучит так, будто мы спасли мир, они обрекли его». «Приблизительно через две тысячи лет, по неизвестным причинам, имперские власти отдадут приказ обстрелять планету с орбиты, что расколет ее мантию», сообщила триархический палач. «Принимая во внимание то, что люди, сами того не подозревая, разрушили таким образом как минимум два мира мирогробницы, нам прекрасно известно, что подобного не переживут даже самые прочные наши сооружения». Экстерминатус! догадался Тразиль. «Именно так», – подтвердила Филиас. «Вы, можете и спасли усыпальницу, но лишь временно». Арикан ничего не говорил, ловкими движениями пальцев, проводя расчеты на фазглифных панелях. Следующее звездное сопряжение откроет гробницу. Он замолчал. В момент уничтожения планеты. Значит, она все же погибнет! Подытожила Асуари. Не обязательно! Отозвался Таразин, постукивая себя по подбородку. Экстерминатус процесс не мгновенный. Сокрушить планету совсем нелегко. «Убить на ней все живое проблемы не составляют, но на выжигание атмосферы и раскалывание мантии уйдет время, возможно, дни, а врата Вечности находились глубоко под водой. Снимите с меня все обвинения», – произнес вдруг Арикан. – «и я смогу проскользнуть сквозь обстрел и выйти на другой стороне. Первым, как никак, Мистериос похитил трозин. Ему нужна содержимая гробница лишь для того, чтобы запрятать его подальше и просто смотреть на него. Он хочет обладать прошлым, а не определять будущее. Накажите его и воспользуйтесь мной. Прошу прощения, фыркнул Тразин. Но вражду начал и Если я помещу его в галерею, куда будут иметь доступ все желающие, то он воспользуется им в собственных целях. «Да он может даже уничтожить тело Нефрета, пытаясь вызвать секрет энергетической проекции. Накажите его! Мы решили наказать вас обоих!» Объявила Ассуари. «Зуберка? Вы искупление своих преступлений!» Промолвил владыка, крутя поставленный на острие фазовый меч. «Вы поступите на службу пробужденному совету. Вы двое будете работать на селенаде, чтобы совместно отпереть гробницу, и неважно, сколько на это уйдет времени». «Однажды вы уже открыли ее, и обязательно добыли бы тело Нефрета, если бы не ваши сроки. Подумайте, чего вы добились бы, веди себя как повелители, а не визжащие детишки». «Но владыка...» — отозвался Тразин. «У нас есть обязанности. В следующие одну тысячу лет вы не тронете друг друга и пальцем, сосредоточившись исключительно на династических делах», — изрек Байльбик. «Такой себе период разрядки». «После этого вы вновь встретитесь на Зеленаде и проведете как минимум четверть отведенного времени там, занимаясь вопросом открытия склепа. И давайте будем предельно ясны. Вы будете находиться под жестким контролем. Никакого применения силы. В ходе предприятия не погибнет ни один некрон. Повторяю, ни единый. Если до нас дойдет хоть слушок...» Он помолчал. Мы отменим ваши реанимационные протоколы, никакого воскрешения в кузнице, никакого фазирования. По всем меркам вы станете смертными. Мы накажем вас, заключил атриархический палыч. Обществом друг друга и как вы намереваетесь добиться исполнения своих необоснованных требований? Поинтересовался Арикан. Все просто, ответила Филия, скрутанув глефу. За вами буду следить я.